«А теперь убираем лошадь», — вспоминая Эдуарда Успенского. Он, конечно, был большой ребёнок, гениальный ребёнок. Мог надуться и сказать «Ах так, тогда я с вами не играю», хлопнуть дверью и уйти со своего же мастер-класса в липках потому что семинаристы повадились на зло ему сочинять коротенькие стишки, на словесной игре или, хуже того, на чистые лирики замешанные, а надо наоборот — длинные, смешные, рифмованные истории, вроде буренушки или осьминожков. Только для этого надо быть Эдуардом Успенским. Иногда ему просто все надоедало. В тех же липках посреди семинара мог сказать «А ну их эти занятия, пошли в бассейн!» И обожавшие его одаренные барышни мчались натягивать купальники, а он вместо бассейна садился в машину, ехал в аэропорт и улетал, например, в Японию. Мальчишка Питерпен. У Анчарова в теории невероятности есть притча о пятерых. Вот один из этих пятерых, о счастье рассуждающих. Вылетый Успенский. Третий сказал Счастье. Это когда можно выдумывать и бросать идеи пачками и не заботиться о том, что они не осуществятся. У него многое осуществилось, хотя выдуманно было без счета. На Радио России, например, классика за полчасика: Какой был проект? Какое слюнотечение вызывало отроков и от на хорошие книжки? Я там три передачи успела сделать каждая ровно на 30 минут. Дорога уходит вдаль. Оливер Твист и Ромео и Джульетта. Потом, конечно, закрыли. Зато Гавань жила долго и счастливо, и с ней связана у меня одна смешная и трогательная история. Дело было летом. Гавань собиралась переезжать с радио на телевидение. И тут как раз меня Эдуард Николаевич пригласил на передачу. «Приезжайте», — сказал Востанкино, — «в студию». Ну, я и решила, что речь о телестудии. «Переехали, значит, и нас по телеку покажут». Петь я собиралась старую студенческую песенку «В гареме нежится султан». Подыграть на гитаре обещал Андрюша Усачев. Он часто пел в этой программе. Звоню ему накануне. «Давай морскую тематику обыграем. Я надену матроску, а тебе принесу белую капитанскую фуражку, знакомый каперанг подарил». «Ну давай», — отвечает Андрюша, «как-то озадаченно». Я встала в пять утра, чтобы нагреть воды и вымыть голову. Горячую воду тогда отключали чуть ли не на месяц. Надела блузу с матросским воротником, юбку мамину гофрированную. Сжатая в трубку, она хранилась в капроновом чулке. Туфли на каблуках, мука мученическая. И отправилась в Останкино. Дотащилась до нужной студии и оказалось, выступаем мы по радио. Рассказывала народу про свои напрасные хлопоты, все хохочут, и вот уже микрофоны включены, и Успенский по очереди представляет участников передачи. «А еще у нас в студии Марина Бородицкая», — сообщает он с серьезной миной. «Она, понимаете, сегодня готовилась к телесъемкам, а попала на радио. Но чтобы такая красота не пропала даром, я сейчас, дорогие радиослушатели, опишу вам Маринину внешность». Представьте себе известную картину в «Всадница». Представили? А теперь убираем лошадь. Сердиться на него было невозможно. История, что называется, осталась в анналах. Спустя годы друзья притащили мне на пятидесятилетие калаш из брюловской репродукции с моей приклеенной фотофизиономией. И до сих пор, застав меня у зеркала, кто-нибудь из подруг нет-нет да и скажет «А теперь убираем лошадь!» 2020 год